Глава двенадцатая. Дупло совы. На следующее утро лесная усадьба Ильяны вся купалась в ярком солнечном свете, и мороз усилился, как обычно, в ясные зимние дни. Ронан спал. И хорошо, для него это самое правильное. А она постарается, чтобы поскорее поставить его на ноги. Дела требовали ее рук, так что прохлаждаться было некогда. Затопить печь, напоить мод, дать ей сена, приготовить себе чай и свежую порцию лечебного зелья для Ронона, сменить ему повязку можно и позже. Она нагнулась, чтобы послушать его дыхание. Оно стало спокойным, легким, без хрипов. Так дышит человек, который выздоравливает. Дотронулась до щеки. Жар уменьшился. Дыхание она послушала, кивнула одобрительно и невольно прошлась взглядом по лицу мужчины, по его крепким плечам. Ну да, невольно. В который раз? Почему-то ей все время хотелось на него смотреть. Разве она до этого не видела красивых мужчин? Видела, самых разных. Видела и получше этого Ронана. Ну, разве что других она не вытаскивала из сугроба и не лечила. То есть неправильно. Она многих лечила, не впервые же лекарничает. И с наставницей, и сама. Не совсем сама. Рядом были служанки, женщины из замка. Ей помогали, она помогала. Но так, чтобы одна, с глазу на глаз, действительно впервые. Может, поэтому она и чувствует себя с ним иначе? Всё неважно. Он поправится и уйдет. Куда там он шел? Ильяна отмерила крупу для каши положила в котелок тушку цыпленка купленного в городе и залила водой, добавила сухие овощи. Больному будет полезно поесть бульона. отрезала толстый ломоть хлеба и посыпала солью. Захотелось пойти и проверить, не пришел ли тот умный олень снова. Она обошла усадьбу насколько позволяли сугробы, нашла свежие оленьи следы, но рогатый умник на этот раз не почтил ее визитом. Ничего он еще придет. Она в этом ничуть не сомневалась. Несколько синичек затеяли трескотню за домом. Ильяна решила вынести для них ломтик сала. Почему нет? У нее пока всего хватает. Тут ее и отвлек шум со стороны дороги. Между деревьями показались всадники. Не сказать, чтобы Ильяна совсем не рассчитывала на нечто подобное. Защита усадьбы, сделанная болотницей, подразумевало, что случайный человек пройдет в паре шагов и не заметит дом и все остальное, или заметит и тут же забудет. Но тот, кто знает, кому хозяйка разрешила, может и сам прийти и привести кого-то с собой. Никому из замка, людям, служившим графу, разрешено не было, и родственникам графа тоже. Но по округе были люди, которые разрешение имели, Они за плату и служили старой знахарке. К ним могли обратиться и те, кто искал помощи. Значит, кто-то привел сюда стражу. Ильяна отряхнула руки и пошла навстречу незваным гостям. Они все оказались знакомыми. Во главе отряда ехал Дарин, старшина, который недавно доставил в замок потерявшего память лорда Герома. С ним явно охотник из местных. Он всех и привел. За ними Ильяна увидела двоих, что явились с лордом синешалем «Люди короля, которых боится Ронан?» «Здравствуйте, добрые господа!» — громко поприветствовала их Ильяна. «Что вам тут угодно?» Мужчины сверлили ее подозрительными взглядами. Наверняка ведь им обещана награда. А Ильяна теперь не знала, что думать. То ли за ней явились, то ли за Ронаном. «Хорошо, что они во дворе встретились». «Если в дом зайдет один или двое, она Ронана прикроет, затуманит, его не узнают. Если их будет больше, не факт». «И ты здравствуй, Эсса. Тебе знакома леди из замка? Леди Ильяна Фрай?» Угрюмо спросил Дарин. «Не встречалась она тебе?» «Видела ее много лет назад. Мы учились у одной наставницы», — любезно ответила Ильяна. С тех пор мы не встречались. «Давайте ее заберем, поспрашиваем, мало ли что», — предложил королевский стражник. «Не поступайте опрометчиво», — сказала Ильяна, в упор поглядев на того охотника. «Я и сама не знаю, как пострадает тот, кто пойдет против защиты моей наставницы». Тот встрепенулся и схватил Дарина за рукав. Что-то быстро заговорил. «Все верно, он боится». Дарин кивнул обернулся к королевскому нельзя ее трогать а косеем или другая беда случится место тут такое но мы посмотрим не прячется ли кто в доме ты одна эсса он взглянул на ильяну каким ветром тут мы с братом едем с юга но он заболел поправиться дальше поедем дарин кивнул спрыгнул с лошади и пошел в дом Королевский стражник тоже слез и направился следом. «Двое, значит. Ничего». Они обошли дом и всюду заглянули. Королевский сдернул с Рона на одеяло, но посмотрел мельком. Ильяна вовремя прикрыла брата от обоих. В конюшню тоже заглянули, даже под стропила, и осмотрели сток сена. «Ты знахарка, значит? Как тебя зовут?» спросил королевский стражник. Матушка назвала Альмой. Не знаю, спросила ли она у отца. У меня его никогда не было. Она улыбнулась слегка. А я знахарка, да. Если Чирий вскочит на важном месте, приезжай. Вообще, со знахарками даже ретивые служаки опасались наглеть. Можно пострадать, даже если защитными амулетами обвешаться. Бегом прибегу, буркнул королевский и пошел к лошади. Оставайся с добром, милая, пожелал Илья Недарин. Ты тут задержишься, займешься знахарскими делами? Вот это вряд ли, хотя не стану зарекаться, ответила Ильяна серьезно. Если почтенная Тулима позволит или в помощь позовет, мы скоро дальше поедем, к диким княжествам. Так вы свою леди ищете, что ли? Других разбойников нет на дороге. Надо нам бояться. «Не надо, не бойтесь», — махнул рукой Дарин. «Разбойников тут не было давно. Вот волки есть, будьте осторожны». И он пошел следом за королевским. Уезжать пора. Ильяна незаметно потерла ладони, проговаривая простое заклинание. «Уезжайте, не оглядывайтесь. Вспоминайте без зла. Лишний раз не вспоминайте. Дорога пусть будет вам гладкой». А как же, даже когда себя обезопасить надо, злое желать нельзя. Особенно тогда. И тут Ильяна даже вздрогнула. Между деревьев появился олень, тот самый. «Стоять! Вот повезло!» Королевский поспешно сдернул с седла арбалет, прицелился в рогатого красавца. «Не надо! Нельзя тут!» — заорал Дарин. Но стражник поспешил выстрелить. «Вот же ж!» Бросил он сердито, когда стрела пролетела мимо. Олень не пошевелился. Так и стоял, глядя на охотника. Тот уже выхватил из сумки другую стрелу. Но Дарин толкнул его в руку. «Тут не стреляют!» — буркнул. «Здесь нельзя охотиться. Стрелы в цель не попадают», — объяснила Ильяна громко и скрестила руки на груди. «Место заклятое. Уезжайте уже, пока лошадь ноги не переломала». Она потерла им вслед ладони. «Доброй дороги, и лошадей не колечьте. И бойтесь, бойтесь, бойтесь. Не нужны вы мне тут». «А что, простое заклятие и не злое. Исполнится отлично». Ильяне, кстати, показалось, что Дарин не слишком рьяно искал леди-беглянку и найти не стремился. То есть не так было, как она сначала подумала. И это ее радовало. Она вернулась в дом, первым делом глянула в сторону Ронана. Он уже не спал, смотрел на нее. «Вот и все, они уехали, тебя не нашли. И вроде не ищут», — сказала она. «Не беспокойся, они ищут леди из замка. Нас с тобой это не касается». Губы мужчины дрогнули в усмешке. «Ты не понимаешь, но спасибо». Голос у него был совсем хриплый, сухой и слабый. Но это и не «А ты объясни, чтобы я понимала», — предложила Ильяна. «Нам будет проще». «Тебе не надо знать», — выдохнул он. «Как скажешь», — согласилась она сразу. «Не сильно и хотелось». «Неправда. Насчет него ей было любопытно». «Ну ничего, все равно расскажет. Со временем». «Не обижайся», — попросил он. «Я тебе благодарен, очень. Сто золотых хочешь?» Вот порадовал, так порадовал. «Целых сто?» — Ильяна приподняла бровь. «Замечательно. Уговорил. Я буду рассчитывать на эту сотню». В его глазах мелькнуло легкое удивление. Он вытянулся на постели и застонал, видимо, от какой-то неожиданной боли. Прикрыл глаза, потом опять взглянул на девушку. Тихо добавил. «Я не шучу про золото». «И я не шучу», — заверила Ильяна. «Так что не волнуйся ты так, спрячу я тебя надежно. Мне ведь твои враги за тебя сто монет не дадут. Вот и успокойся». Она нацедила зелье в чашку и поднесла к губам Ронана, приподняв его голову под затылок. «Вот, выпей». Это тебе силы быстрее восстановит. Он отвернулся от чашки. «Не надо, убери это. Я не буду». «Почему?» Теперь Ильяна искренне удивилась. «Это хорошее снадобье поможет тебе встать. И рана быстро заживет». «Убери», — повторил он и отвернулся. Ильяна только вздохнула. «Вот незадача». Когда он был без памяти, она без труда влила в него несколько чашек этого отвара. И, надо сказать, он хорошо действовал. До такой степени, что теперь раненый вздумал показывать нрав. «Хорошо», — согласилась она тем не менее. «Как скажешь. Теперь надо посмотреть твою рану. Не мешай мне, хорошо?» «Дай мне поспать. Сил нет», — попросил он и плотно смежил веки, опять проваливаясь в сон пополам с забытьем. Ильяна вздохнула и отошла к печке. Заглянула в котелок, в котором варился бульон, с удовольствием понюхала и помешала варево. «А где старуха?» — вдруг спросил Ронан. Он проснулся. «Здесь только я», — сказала Ильяна. «Я не кажусь тебе старухой?» «Нет, конечно. Ты девчонка совсем». Ронану как будто легче стало разговаривать. «Но ночью была старуха». «Ну, утешил. ты звал старухой меня, я уже огорчилась, что плохо выгляжу», — сказала Ильяна. «А почему не хочешь пить лекарства? Думаешь, я тебя отравлю?» «Да нет же, я ведь подожду твое золото», — пошутила она. «Может, все-таки о себе расскажешь? Хочу понять, кто ты и чего боишься. Это было бы честно, не находишь?» «Нет», — он прикрыл глаза. Тебе не надо. Послушай, доверять мне в твоих интересах. Я хочу, чтобы ты быстрее встал на ноги. А отравить или одурманить тебя очень легко, не убережешься. Я ведь знахарка. Как я сюда попал? Спросил Ронан. Я нашла тебя в снегу. Была метель. Но если по правде тебя нашел олень, он и привел меня к тебе. Что? Ронан повернулся к ней. «Что ты говоришь?» «Тебя нашел олень в снегу после метели. Ты ранен и замерзал, конечно. Но я тебя вылечу. Все будет хорошо». После этого Ронан долго молчал. Ильяне даже показала что он снова уснул. Но он заговорил. «А где мой конь?» «Я не видела коня. Был только ты», — объяснила Ильяна. «Не лги мне!» «Я не лгу. Знаешь, ты мне уже надоел, недоверчивый!» «А что здесь есть поблизости? Что это за место?» Теперь Рон он пристально смотрел на Ильяну. «Это Тират. Графство Тират. Рядом город Вил. И Графский замок тоже недалеко». «Не может быть!» — тут же удивился он. «Тират слишком далеко. Это на границе». «Земли лорда Фрая. Вредный старик. Здесь не может быть тирата». Ильяна вздохнула. «Кажется, у этого Ронана что-то с головой. А что можно думать, если он не знает, где находится и почему, осторожен и придирчив чрезмерно? Да еще и отца величает вредным стариком, хотя тут стариком точно не был. Или он про ее деда говорит». Впрочем, она для него тоже была старухой. «Это тират», — повторила она, — «земли фраев». «Да, граница». «И выпей все таки лекарства». Она снова взяла чашку и поднесла к его губам. «И слушайся меня, а то заморожу. Будешь молчать и не мешать мне». Может быть, угроза подействовала, но теперь Ронан выпил отвар. «Я должна сменить тебе повязку», — заявила Ильяна. «Надо посмотреть, как там рано. Бальзамом ее смазать. Лучше помоги мне». «Как тебя зовут?» — спросил Ронан. «Я сова, живу в дупле», — ответила Ильяна строкой и шуточной песенки. «Надо же, лорд без имени решил-таки познакомиться. Обойдется. Она тоже будет вредничать». Она принесла полотно, которое накануне порвала на полосы, и принялась разматывать на Рона не старый бинт. Рана не стала хуже. Не появилось ни покраснения, ни гноя. Горячка оставалась, но это не страшно. Пройдет, тем более основной жар спал. Ильяна смазала края раны бальзамом и наложила повязку. — Кто тебя ранил? Как это произошло? — спросила она, догадываясь, какой получит ответ. «Любопытная девчонка! Тебе прищемят нос или хвост!» Вот она угадала. Не эти самые слова, но та самая суть. «Ты мне надоел, я говорила?» — сказала она. «Приходится с тобой возиться, лечить, а перед этим и снега откапывать и еще от кого-то прятать. И ты даже не хочешь быть любезнее. Ах да, твои золотые! Из-за них я должна растаять...» «И терпеть все, что ты изволишь?» «Да у тебя золото только в мечтах есть, а в карманах гуляет ветер. Я права?» «А еще что придумаешь?» Его глаза сердито блеснули. «Думаю, что можно отвезти тебя в город и оставить на площади. Кто-то о тебе да позаботится. Обратно в сугроб закапывать не стану, так и быть». Его губы дернулись в усмешке, но взгляд стал серьезным. Задумался, насколько угроза реальна? Конечно, никуда отвозить его она не собиралась, а ответы могла получить и проще. Одно заклинание правдивости и готово. Но почему-то не хотелось. Так заклинанием насильно не хотелось. «Ты такая злая!» прохрипел он, опять усмехнулся и закрыл глаза. У него, ожидаемо, не было сил на долгие беседы. Она злая, мучает несчастного. «Конечно. С чего мне быть доброй?» — согласилась Ильяна и собрала в корзинку грязные бинты. «Но правильно, лучше поспи пока». Он забылся сном. Ей надо было понять, с чем она связалась. Что у Ронона за беда? Кто его враги? От кого он бежал? И вообще, он от кого-то бежал? Стража из замка, похоже, ни тиратская, ни королевская, ничего не знает о бедах Ронона. Вот вообще, он как с луны свалился в тот сугроб. И не выдавай его людям короля. Может, стоит съездить в город и послушать, что говорят? Но пока кругом было тихо и спокойно. В доме всегда найдется работа рукам. Тем более, если эти руки одни. Ильяне, например, не часто приходилось заботиться о дровах для печки. Тем более, колоть их самой. Хорошо, хоть здесь они и дрова просто есть и придётся набрать в лесу хвороста, и... Ах да, лучше было пока снять с себя приметные украшения леди Ильяны Фрай, хотя они и убраны под платье. Она сняла серебро и изумруды, завязала в лоскут и спрятала за домом в потайное место, а след стерла, чтобы и колдун Саркан не нашел, если что. Оставила только браслеты. Тот, что показывал ей Ильяра, и защитный, знахарский. Они совсем простые, взгляды не притянут. Такие много у кого есть. А светлое пятно на том браслете опять увеличилось. Ильяна потерла серебро. Да, увеличилось. Размытое пятно, как будто браслет стали чистить толченым мелом, но не закончили дело. Ильяр, брат, ну где же ты бродишь? Она не донимала Ронона вниманием. Наблюдала за ним, но так, ненавязчиво. Когда он проснулся, накормила супом, напоила отваром. Но и только. Вопросов больше не задавала. Ближе к вечеру он заговорил сам. «Ты говоришь, меня нашел олень в лесу? Это правда?» «Конечно», — охотно подтвердила Ильяна. «Лесной олень. Такой красавец. Тут кругом полно оленей». «И моего коня ты не видела?» «Нет, не было коня, и следов его тоже». «А мы где сейчас? Это что за место?» Опять спросил Ронан, хмурясь. На этот раз Ильяна ответила так. «Это просто дом в лесу, от города далеко». «И чей же это дом?» «Моей наставнице, знахарки. Это тихое место, сюда приходят редко». Это к знахарке-то редко ходит, справедливо усомнился ронон В городе есть своя знахарка, а я так мимо проходила, пояснила Ильяна. И тебя назвала братом. Стража. Надеюсь, больше они не придут. Ты говорила, что это тират, или мне показалось, продолжал он допытываться. Так и есть, это тират. Этого не может быть. Опять заявил он и сжал губы. «Тогда поправляйся скорее и иди в город. Там спросишь», — посоветовала она. «А по-твоему, что это за место?» Он не ответил, молчал, глядя в потолок. Ильяна пожала плечами. Такое упрямство, конечно, беспокоило. «Ты, возможно, заблудился. Это бывает», — сказала она. «Видимо, блуждал долго. Ты ведь ехал куда-то?» «Убегал или что? Ты служишь кому-то? Наемник? Ты был один?» Забросала она его вопросами. Ронан в них потерялся. Поморщился и неуверенно кивнул. «Наверное. Да, один. Я не помню. Но похоже на то». «Погоди, ты говорил, что прячешься от людей короля и герцога. И как это не помнишь?» Что ты сделал такого, что надо прятаться? Они ловят меня, чтобы убить, а вот почему не помню. Ничего себе! Ильяна подошла и села рядом. А что же ты помнишь? Похоже, у него что-то с памятью, а она растяпа такая и не поняла сразу. Кажется, я ехал на свою свадьбу, сказал Ронан. Это Тират. Ты не понимаешь, как попал сюда. «А где должна была состояться твоя свадьба? Куда ты ехал?» Он подумал, потом еще больше помрачнел и сказал. «Не в Тирате точно. Тират далеко. Мне нечего там делать. А лорд Фрай...» э, «С ним у меня не сложилось». И он вдруг засмеялся. «Он не желает иметь дело с юнцами. Ну, как сказать?» Ильяна слушала и смотрела на его лицо на лицо взрослого мужчины, уже заросшее щетиной, на морщинке в уголках его глаз, на густо приправленные сединой волосы. У него ранняя седина, потому что лицо моложе волос. «Сколько тебе лет, Ронан?» «Восемнадцать», — процедил он хрипло. «Знаешь, в моем случае это уже не юность». «Да что это, моровая зараза?» — прошептала Ильяна потому что Ронан явно страдал от той же болячки, что и леди Маржета с лордом Геромом. И он настолько не в себе сейчас, что его бесполезно о чем-то спрашивать. Но не мачеха же опоила, и его тоже. Ильяна налила еще лечебного отвара и принесла Ронану. Ей надо подумать. И, видимо, сварить такое же лекарство, что она готовила для жертв предприимчивой графини. «Можешь посидеть так и посмотреть на меня?» — попросил Ронан. «Прошу тебя. На меня давно девушки так не смотрели. Ты красивая». «Хорошо», — Ильяна неловко улыбнулась. «Меня зовут Альма». «Этот Ронан тоже неплох. Не может быть, чтобы он не нравился девушкам в его восемнадцать. А вот что она красивая...» «Неважно». Приятно было ему нравиться, пусть даже он не в себе и все видит не таким, как оно есть. И даже если лукавит и просто желает ее порадовать, это тоже было приятно. «Альма. Чудесное имя», — сказал он, продолжая ее разглядывать, как будто только что увидел. «Знаешь, я чего-то не помню, как зовут мою невесту. Но она у меня есть, точно знаю. Я клялся, что женюсь. В храме». «Ничего, скоро вспомнишь», — успокоила его Ильяна. «Все будет хорошо». «Будет, но надо где-то добыть все для зелья, возвращающего память. Потому что это не зараза, конечно».